На следующий день я направился в немецкую Слободу. Поспрашивал на постоялых дворах, где лекари живут. Обойдя несколько человек, изрядно поторговавшись и облевших кошелек, купил я кое-какие медицинские инструменты. Скальпели, ножницы, зажимы. Были они, правда, странноваты, с вензелями и прочими украшениями. Но работать ими было можно. На торге купил сундучок и выбеленный холст для перевязок. Теперь у меня был хотя бы походный медицинский инструментарий. Попросил у Михаила небольшой бочонок спирта для стерилизации инструментов. С этим проблем не было. Навестил Тимофея. Судно стояло у причала. Матросы лениво валялись на палубе. Непорядок. Получая зарплату, люди должны работать. Лень развращает. Оплатил некоторые расходы по ремонту судна. Выдал капитану жалование для команды. Поскольку я вчера договорился с Михаилом, временно судно будет работать на него, зарабатывая деньги на свое и мое содержание. Денег... У Петра в армии платили немного. Командир роты получал 25 золотых рублей. Надо отдать должное, платили вовремя и только золотом или серебром. Медью в армии не платили. Медные монеты были в ходу только у гражданских. Решив накопившиеся дела, убыл в полк. Пришлось... Заново начинает работать с новыми людьми и батареями. Своих командиров орудий по одному дал в другие батареи, для наглядного примера. По мере обучения и другие батареи подтягивались до уровня моей старой. Незаметно летело время, в полку стали часто появляться офицеры с донесениями, проверяющие. Чувствовалось приближение какого-то... События. Однажды утром командиров рот собрал командир полка. Полковник был краток. Выступаем на Азов. Завтра придут подводы. Артиллеристам грузиться на подводы. Все забирать с собой. Порох, ядра, пушки, обмундирование. Пехотинцы идут пешком. Собираемся под Воронежем. Идем тремя колоннами. Приказ ясен — выполнять. Как обычно, в лагере началась суета. Укладывались вещи, разбирались пушки. Когда на следующий день пришел обоз, грузили оружие и припасы на телеге. Много ли погрузишь на подводу? На одной телеге ствол от пушки, на другой — лафет, Только артиллерийский обоз растянулся на версту. Лишь к обеду смогли выйти из лагеря. Во главе колонны верхом на лошади трусил я. Рядом фельдфебель. Он хорошо знал дорогу на Воронеж. Замыкающим ехал командир второй батареи, дабы подгонять отставших. Рядом с ним для связи также верхом вестовой. Пыль от множества ног, копыт, колес стояла невообразимая. Вечером обоз въехал в небольшую деревушку. «Рывал!» — обернувшись к колонне, крикнул я. Солдаты врели к единственному колодцу. Напиться, умыться. Когда солдаты из головной части уже кошеварили, хвостовая часть уезжала в деревню. Офицеры из замыкающих я еле узнал из-за пыли. Пыль лежала на лице, на мундире, на лошади. Спрыгнув из нее, тот долго тряхивался. — Эдак пока до Воронежа доедем и не отмоемся вовек. — Что делать? Служба. Офицеры собрались у костра. Кашу с салом уже сварил вестовой. Спали кто где мог найти место. Обочина вдоль дорог все свободные места были заняты спящими людьми. Лишь выставленное мной охранение маячило и переговаривалось поодаль. До Воронежа двигались около двух недель. Когда засверкала речная гладь, навстречу нам примчался верхом вестовой. «Преображенцы?» «Да». «Бомбардиры?» «Да». Петр приказал еще две версты вперед и на берегу реки разбивать лагерь, ждать погрузки на суда. Ну что же, с судами передвигаться легче, и так у меня человек десять ехали на подводах с потертыми в кровь ногами. Я проскакал вперед, выбрал удобное место для лагеря с песчаным пологим спуском к реке, дабы грузиться было удобнее. Чаймы не пехота, тяжелые пушки, ядра затаскивать надо. Подождал, когда подтянется обоз. Построил солдат. Измученные лица, пыльные мундиры. «Гвардейцы, сейчас здесь разобьем лагерь. Будем ждать погрузки на корабли. Еще раз напоминаю, воду пить только кипяченую». Руки перед едой мыть. Не будете заботиться, забудете, сляжете с животами. Только обузой будете, все поняли. Разоедись. Командиры ко мне. Я дал указание командирам, где ставить шатры, условился об охране лагеря. Хотя вокруг неприятеля нет, однако же воинская дисциплина обязывает. Сам успел умыться и поехал верхом искать штаб. Петра или Лефорта, или кого-нибудь из генералов. Впереди показался воинский лагерь. Я аж позавидовал. Река, сосновый бор, воздух чистейший. На мое счастье здесь был мой полковник. Он и рассказал, что уже готово флотилия судов, Поджидают отставшие и припозднившиеся части. На днях будем грузиться, и по реке спускаемся внизу в Едона. Много ли больных в умерших в воротах? Да человек десять на подводах с потертыми ногами. Всего-то в других ротах по 10-15 человек в деревнях поставляли. У кого кровавый понос, у кого лихорадка... — Повезло тебе. — Ладно, отправляйся к себе, приводите в порядок себя. Думаю, Петр может приехать проверить. Большие надежды у него на пушки. Когда вернулся к себе в лагерь, увидел раскинутые шатры. Поднимался дым от костров. Кошевары помешивали варево в котлах. Солдаты мылись в реке. Стирали пыльные и потные обмундирования. Война, поход — это грязь, пот, труд, кровь. Мало в ней героического. Генералы гордятся славными викториями. Но кто считал, сколько безымянных могил осталось на полях сражений? За несколько дней солдаты отошли от перехода. Расправились плечи от тяжелых ранцев и ружей, Отдохнули натруженные ноги. Кое-где уже раздавались шутки и смех. По лагерю шастали вездесущие торговцы, продавали все, что угодно, от иголок до водки. Я собрал командиров, предупредил. — Смотрите за торговцами, ежели водкой торговать будут. Отобрать и вылить на землю. Вино дозволял. Через пару дней из бора показались всадники. Передовое охранение. Следом ехала открытая пролетка, в которой издалека была видна фигура Петра. «Старайся!» Солдаты бросились одеваться, становиться в строй. Когда возок с Петром подъехал, все уже построились по батарейно. Петр окинул войско радостным взглядом. «Орлы? Молодцы, гвардейцы!» Грянула дружная солдатская ура. Осмотром лагеря, а также моими потерями при переходе, государь остался доволен. «Подойдут сюда, грузитесь. Дальше будет действовать капитан на каждом судне. Перед Азовом выгрузитесь».